запись 15 конспект колокол зеркальное море мне вечно гореть только вошел в эллинг где строится интеграл как навстречу второй строитель лицо у него как всегда круглая белая фаяннцевая тарелка и говорит подносит на тарелке что-то такое нестерпимо вкусное вы вот болеть изволили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 В операционном работают наши лучшие и опытнейшие врачи под непосредственным руководством самого благодетеля. Там разные приборы, и главное знаменитый газовый колокол. Это в сущности старинный школьный опыт. Мышь посажена под стеклянный колпак. Воздушным насосом воздух в колпаке разряжается все больше, ну и так далее. Но только, конечно, газовый колокол – значительно более совершенный аппарат с применением различных газов и, затем, тут, конечно, уже не издевательство над маленьким беззащитным животным. Тут высокая цель – забота о безопасности единого государства, другими словами, о счастье миллионов. Около пяти столетий назад, когда работа в операционном еще только налаживалась, нашлись глупцы, которые сравнивали операционное с древней инквизицией. Но ведь это так нелепо, как ставить на одну точку хирурга, делающего трахеотомию, и разбойника с большой дороги. У обоих в руках, быть может, один и тот же нож, оба делают одно и то же, режут горло живому человеку. И все-таки один благодетель, другой преступник. Один со знаком плюс, другой со знаком минус. Все это слишком ясно. Все это в одну секунду, в один оборот логической машины, а потом тотчас же зубцы зацепили минус, и вот наверху уже другое. Еще покачивается кольцо в шкафу. Дверь, очевидно, только захлопнули, а ее и... нет, исчезла. Этого машина никак не могла провернуть. Сон, но я еще и сейчас чувствую, Непонятная сладкая боль в правом плече, прижавшись к правому плечу и рядом со мной в тумане. «Ты любишь туман?» «Да, и туман. Все люблю, и все упругое, новое, удивительное. Все хорошо!» «Все хорошо», — вслух сказал я. «Хорошо?» — кругло вытаращились фаянсовые глаза. «То есть, что ж тут хорошего?» «Если этот ненумерованный умудрился, стало быть, они всюду, кругом, все время? Они тут, они около интеграла, они...» «Да кто они?» «А почем я знаю, кто?» «Но я их чувствую, понимаете, все время!» «А вы слыхали?» «Будто какую-то операцию изобрели, фантазию вырезывают. На днях я в самом деле что-то вроде этого слышал». «Не знаю». «При чем же это тут?» «А при том, что я бы на вашем месте пошел и попросил сделать себе такую операцию. На тарелке явственно обозначилось нечто лимонно-кислое. Милый, ему показался обидным отдаленный намек на то, что у него может быть фантазия. Впрочем, что же, неделю назад, вероятно, я бы тоже обиделся, а теперь, теперь нет» потому что я знаю, что у меня есть, что я болен. И знаю еще, не хочется выздороветь. Вот не хочется, и все. По стеклянным ступеням мы поднялись наверх, все под нами внизу, как на ладони. Вы, читающие эти записи, кто бы вы ни были, но над вами солнце. И если вы тоже когда-нибудь были так больны, как я сейчас... Вы знаете, какое бывает, какое может быть утром солнце. Вы знаете, это розовое, прозрачное, теплое золото. И самый воздух чуть розовый, и все пропитано нежной солнечной кровью, все живое, живые и мягкие камни, живое и теплое железо, живые и все до одного улыбаются люди. Может случиться, через час все исчезнет, через час выкоплет розовая кровь, но пока живое. И я вижу, пульсирует и переливается что-то в стеклянных соках интеграла. Я вижу, интеграл мыслит о великом и страшном своем будущем, о тяжком грузе неизбежного счастья, которое он понесет туда вверх, вам неведомым, вам, вечно ищущим и никогда не находящим. Вы найдете, вы будете счастливы, вы обязаны быть счастливы, и уже недолго вам ждать. Корпус интеграла почти готов. Изящный, удлиненный эллипсоид из нашего стекла. Вечного как золото, гибкого как сталь. Я видел, изнутри крепили к стеклянному телу поперечные ребра шпангоуты, продольные стрингера. В корме ставили фундамент для гигантского ракетного двигателя. Каждые три секунды взрыв, каждые три секунды... Могучий хвост интеграла будет низвергать пламя и газы в мировое пространство и будет нестись, нестись огненный Тамерлан счастья. Я видел, по Тейлору, размеренный быстро, в такт, как рычаги одной огромной машины нагибались, разгибались, поворачивались люди внизу. В руках у них сверкали трубки, огнем резали. Огнем спаивали стеклянные стенки, угольники, ребра, кницы. Я видел, по стеклянным рельсам медленно катились прозрачно-стеклянные чудовища-краны, и такие же, как люди, послушно поворачивались, нагибались, просовывали внутрь в чрево интеграла свои грузы. И это было одно — очеловеченные, совершенные люди. Это была высочайшая, потрясающая красота, гармония, музыка. Скорее вниз, к ним, с ними! И вот, плечом к плечу, сплавленный с ними, захваченный стальным ритмом. Мерные движения, упруго круглые, румяные щеки, зеркальные, неомраченные безумия мыслей лбы. Я плыл по стеклянному морю, я отдыхал, И вдруг один безмятежно обернулся ко мне. «Ну как? Ничего лучше сегодня?» «Что лучше?» «Да вот не было-то вас вчера. Уж мы думали, у вас опасное что?» Сияет лоб, улыбка детская, невинная. Кровь хлестнула мне в лицо. Я не мог, не мог солгать этим глазам. Я молчал, тонул. Сверху просунулось в люк, сияя круглой белизной фаянсовое лицо. «Эй, Д-503, пожалуйте-ка сюда. У нас тут, понимаете, получилась жесткая рама с консолями, и узловые моменты дают напряжение на квадратной». Недослушав, я опрометью бросился к нему наверх. Я позорно спасался бегством. Не было силы поднять глаза. Рябило от сверкающих стеклянных ступеней под ногами, И с каждой ступенью всё безнадёжней. Мне, преступнику отравленному, здесь не место. Мне никогда уж больше не влиться в точный механический ритм, не плыть по зеркально-безмятежному морю. Мне вечно гореть, метаться, отыскивать уголок, куда бы спрятать глаза. Вечно, пока я, наконец, не найду силы пройти и... И ледяная искра. Насквозь. Я пусть. Я всё равно. Но ведь надо будет и о ней, и ее тоже. Я вылез из люка на палубу и остановился. Не знаю, куда теперь. Не знаю, зачем пришел сюда. Посмотрел вверх. Там тускло подымалось измученное полднем солнце. Внизу был интеграл. Серо-стеклянный, неживой. Розовая кровь вытекла. Мне ясно что все это только моя фантазия что все осталось по-прежнему и в то же время ясно да вы что 503 оглохли зову зову что с вами это второй строитель прямо над духом у меня должно быть уж давно кричит что со мной я потерял руль мотор гудит вовсю Аэро дрожит и мчится но руля нет. И я не знаю, куда мчусь. Вниз и сейчас обзимь. Или вверх и в солнце. В огонь».